Глава шестая. Они встретились на Гоголевском бульваре у памятника. Двое приехали на метро, один прибыл в троллейбусе. Как здорово, что все были здесь попытался схохмить самый младший и тут же греб понесильному подзатыльнику от двоих других. Ничуть не обиделся и заткнулся. А «Да ведь точно. Давно не встречались, заметил Евтюхин. 5 ноября три года будет. Примечание. 5 ноября, профессиональный праздник российских военных разведчиков. Шикарный повод. Собраться и употребить. Конец, примечания. — Ага, рассеянно проговорил Кузьмин. Все это время он копался в собственном телефоне. Есть. Что? Хорм спросили двое. Час с лишним у въезда в мой двор расстрелян из двух автоматов микроавтобус съемочной группы. Водитель, удивитесь, только легко ранен. Объясни. У меня тачка в ремонте, поэтому часто возвращаюсь с ним домой. Покачал головой и усмехнулся. Ну, Тулик, ну, Кабелина. Ни хрена непонятно, командир. Да бабу он завел в моем доме, к ней ехал. «О -о -о — хивнул Воскресенский. — Тогда понятно. — А мне вот нет! — нервно проговорил Евтюхин. — За каким чертом и кому приспичило всех нас грохнуть? — В один день и почти одновременно. — Вопрос в том, — сказал Кузьмин, — кому это мы все втроем одновременно и так сильно наступили на хвост? Есть идеи? — Есть. же у кого спросить. Живо откликнулся Воскресенский. «У моего жмура нашелся телефон с одним единственным номером в памяти. И чей-то номер не в курсе случайно?» «Семена, моего старшего! Ума не приложу! Чем это я ему насолил?» Кузьмин повернулся к Евтюхину. «А что насчет твоего? Он, кстати, тоже уже жмур?» «Телефона не было», — доложил тот. «Нанимали через посредника... — Есть электронный адрес. — Ты его после? — Ну, зачем же? — Поговорил и вернул на лестницу, туда, где взял, живым. — Красавец! — восхитился Воскресенский. — А не боишься, что он потом? — Не очень, — прозвучал об ответ. — Я на всякий случай сломал ему пальцы. — Все? — До единого. — И еще ключицу. — Гуманист! — одобрительно заметил Кузьмин. — А сейчас, джентльмены... — А сейчас, — прервал его Воскресенский, — мне просто необходимо употребить граммов 400 Можно чуть больше. И сразу в койку. День выдался тяжелый. Додумать и волноваться буду уже завтра. — Присоединяюсь, — приобнял младшего товарища Евтюхин. — Ни одной толковой мысли в башке. Кроме выпивки, конечно. — Что скажешь, командир? «Ничего не имею против. Осталось только выяснить, где будем снимать стресс, а потом спать. Лично у меня с этим совсем никак. А у меня домик в деревне», — похвастался Воскресенский, — «прикупил, по случаю, пару лет назад». «На чье имя?» «Ну, не на свое же». «Кто о нем знает?» «Только я». «Молодца!» — восхитился Кузьмин. Может, и транспорт имеется тоже на чужое имя». Нива в гараже на прессе. Там же деньги, документы и немного железа. — Какого орла вырастили? — восхитился Евтюхин. — Точно, — согласился Воскресенский. — Я такой. — И чего сидим? — строго спросил Кузьмин.